Глава 8 Переезд дался нам на удивление легко, и как мама и обещала, наш новый дом оказался большим шагом вперед по сравнению с маленькой виллой, которую мы покинули. Городок Артфилан покорил меня своим великолепием. Раскинувшийся между холмом и широко разлившимся устьем, похожим на почти открытый морской простор, Артфилан был модным местечком курортом для избранных с небольшим причалом, набережной и эстрадой для оркестра, но в то же время жилым городком, популярным как у зажиточных бизнесменов, которые пользовались быстрым железнодорожным сообщением с Уинтоном, так и у других резидентов, равного или еще большего достатка, которые ушли на пенсию. Склоны холма были усеяны большими особняками с причудливыми фасадами, обширными огороженными садами вокруг и с видами на выбор в сторону Герлаха или Кайлсов-Бьюта. Причем дома эти никоим образом не вторгались в широко раскинувшуюся внизу вересковую пустошь, которая тянулась за Гленфруин до берегов Лох-Ломанда. Много превосходных магазинов, частная библиотека с выдачей книг на дом и две самые элитные школы в Шотландии. Одна — Бичфилд для мальчиков, другая — Святой Анны, для девочек. Вскоре я стал также различать благовоспитанную манеру речи, скорее акцент, характерный для этого общества и абсолютно обязательный для вступления в его состав. Короче говоря, тут существовал определенный тон, который, хотя и проигнорированный отцом, сразу понравился маме и поначалу устрашил меня. Терраса принца Альберта — Представлявшая собой ряд плотно прилегающих друг к другу строений вдоль улицы, весьма удачно разместилась прямо на холме среди великолепных особняков, и пусть слегка поблекшая, по-прежнему сохраняла почти всю свою прежнюю элегантность. Она была представлена несколькими коттеджами мезонетами, сложенными из красиво обработанного камня, широкие эркеры, два удобных парадных входа с портиками, полугеоргианский, и отчасти викторианские стили, каждый дом на несколько вместительных квартир. В этих мезонетах были прекрасно спланированные комнаты с высокими потолками, перед входом садик с декоративными растениями, а с задней стороны длинная уединенная лужайка, обнесенная стеной. Естественно, мы не могли позволить себе такое великолепие, но этажом выше, в квартире номер семь, Свежепокрашенный с новыми обоями, нам было вполне удобно. И отсюда мы глядели в будущее, представлявшееся благоприятным, особенно для моего отца, исполненного оптимизма благодаря смене обстановки и животворному воздуху, который он, стоя по утрам и вечерам у открытого окна, глубоко вдыхал во время дыхательных упражнений. И все же меня беспокоило что-то совершенно новое в выражении лица моей матери – когда она посреди своих домашних хлопот вдруг замирала в какой-то растерянности, которую, поймав мой взгляд, она тут же изгоняла улыбкой. В Артфеллоне не было никакой индульгенции на то, чтобы пренебрегать воскресной мессой. В Нижнем городе мы пользовались двойным преимуществом, могли посещать церковь Святой Марии и ее приходскую школу на Клей-стрит. Кроме того, первым человеком, заглянувшим к нам однажды днем, и абсолютно очаровавшим нас своим веселым дружелюбием, был молодой приходский священник, отец Макдональд, горец из Инвернесшира, выпускник отличного колледжа Блэра в Абердене. Ангус Макдональд был тем человеком, который, как сказал мой отец, понравился бы даже самому упертому оранжисту. Мама, все еще немного побаивающаяся священников, которые ей никогда не попадались в ближайших кварталах, не могла поверить своим глазам, когда после чая он встал и к моему безудержному восторгу исполнил «Хайленд Флинг. Со временем, по его тактичному настоянию, брак моих родителей, благодаря некоторым техническим поправкам, в которых я почти ничего не понимал, был освящен, что примирило мою семью с церковной ортодоксией. Более того, никоим образом не осуждая неадекватность моих собственных религиозных знаний, которые были радикальными. Он предположил, что, по крайней мере, в настоящее время я должен посещать приходскую школу. Так что на следующей после его визита недели я был отправлен в школу Святой Марии. Должен признаться, что хотя я был удовлетворен переходом в третий класс, где моя учительница, сестра Маргарет Мэри, похоже, готова была сделать из меня что-то особенное, я скучал по своему старому другу Пину, и в целом был не в восторге от моей новой школы. Чтобы добраться до Клей-стрит, надо было идти по проселочной дороге, которая вела вниз по склону к самой бедной части Нижнего города, по сути, рабочему району Артфилона. Здесь, на узкой улочке напротив многоквартирного здания, находились огороженные участки прихода Святой Марии, церкви, школы и присвятерия. Все строения из грубого кирпича, Практичные, но явно указывающие на ограниченность средств. Также и среди школьников преобладал этот печальный знак нищеты. Почти все они были из бедных, ближайших к церкви окрестностей. Многие из них были детьми презираемых ирландских огородников, которые приехали для работы на картофельных полях Клайдсайда, а некоторые из учеников ходили, увы, чуть ли не в лохмотьях. Они играли в странные игры, которых я не понимал самопальные игры обездоленных, для чего использовались твердые кусочки глины, жестяные банки, стены, изрисованные мелом, шарики из бумаги и ткани, связанные между собой бечевкой. Правда заключалась в том, что состоятельные католики артфилона отправляли своих детей в другие школы, в Ливенфордскую академию или в Джесмит колледж Уинтоне, хотя, конечно, отнюдь не в Бичфилд учебное заведение, которое оставалось в высшей степени и исключительно для аристократии. Итак, так, несмотря на доброжелательность, которую я там встретил, общее впечатление от школы Святой Марии было гнетущим. В результате мною овладело чувство социальной неполноценности. Это была своего рода духовная рана, порожденная моей религией. Когда я сделал попытку объясниться на сей предмет с мамой, у которой были другие более серьезные заботы, она попыталась утешить меня. «Это тебе на пользу, дорогой, и это ненадолго. Ты пока должен просто принять, как оно есть». Моим самым большим крестом был недостаток общения. Я использую данное выражение, так как в то время изучал высказывания святых отцов. Каким бы ни было их моральное превосходство, мама не могла переступить через себя чтобы позволить мне дружбу с мальчиками, которые, как сказал отец, ходят с голым задом. И поэтому, чувствуя, что я ни рыба, ни мясо, я был обречен проводить свободное время в скуке и одиночестве. Единственным утешением, хотя оно лишь усиливало мою неудовлетворенность, являлись прогулки через весь холм к прекрасным зеленым спортивным полям школы Бичфилд. Надежно спрятавшись в зеленой изгороди боярышника, я со жгучей завистью и тоской наблюдал за игроками. Здесь было все, о чем я только мечтал. Зеленые, четко размеченные поля с белыми стойками ворот, где игроки, многие из них такие же маленькие, как я, в форме разнообразных цветов, от алого до ярко-синего, били тут и там по мечу, бегали, пасовали, обводили друг друга и сталкивались в манере, ожидаемой от мальчиков, которые поедут в Фец, Гленальмонт, Лоретта или даже как некоторые в лучшие государственные школы Англии. Когда это зрелище становилось невыносимым, я в печали поворачивал к дому, так яростно заколачивая воображаемые голы, что отбивал себе пальцы на ногах бордюр тротуара, после чего мама сокрушалась, что я порчу свои новые ботинки. Однажды, в субботу, В самом безлюдном конце террасы на дороге напротив сада номер 7 я развлекался стрельбой по воображаемым мишеням. Внезапно один из камней вылетел куда-то в бок из моей руки и, описав смертельную параболу, врезался во фронтальное окно мезонета, над которым мы жили. Ужаснувшись ледяному звону разбитого стекла, я бросился наверх к маме. Ты должен немедленно пойти и извиниться. Эту леди зовут мисс Гревель. «Скажи, что ты заплатишь за стекло. Постой, дай-ка я вытру тебе лицо». Когда я спускался, она сказала мне вслед. «Не забывай о хороших манерах». Волнуясь, я нажал на звонок у входной двери мисс Гревель. Краем глаза я увидел большую, зазубренную дыру в окне. Пожилая горничная в аккуратном чипце и рабочей форме открыла мне. У нее были седые волосы и, как мне показалось, осуждающее выражение лица. «Подожди здесь», — сказала она, когда я объяснил причину своего визита. Пока я стоял в коридоре, меня поразил удивительный вид двух скрещенных весел на стене. Оба подрезаны, лопасти окрашены в ярко-синий цвет. В глаза бросались и другие необычные предметы, в частности, пара рапир. Но в этот момент вернулась служанка и провела меня в гостиную, где мисс Гревель, стоящая у рокового окна, повернулась, чтобы хорошенько рассмотреть меня. Я, в свою очередь, смотрел на нее. Она показалась мне высокой, солидной женщиной 45 лет, большегрудой и чрезвычайно прямой. У нее было бледное полное лицо, которое выглядело еще полнее в обрамлении рассыпанных по накладным плечам светлых пышных волос и тугого, жесткого накрахмаленного воротника, скрепленного булавкой. Одета она была просто, даже строго. Серая юбка и белая блузка, на которую свисала тонкая цепочка пенсне. Она выглядела непреложной леди, каковой и являлась, а также школьной учительницей, каковой и была в прошлом. Я слышал, как мама говорила, что мисс Гревель когда-то преподавала в женской школе святой Анны. Я бы ее испугался... Однако в ее манере общения не было ни надменности, ни претенциозности, что отделяли бы ее от презренных реалий жизни, одной из которых был я. «Я к вашим услугам, мисс. Это я разбил окно». «Похоже, что так». У нее был высокий ясный голос. Ее акцент не был характерен для Артфилона. Скорее, в ее случае данный акцент сам несколько пострадал. «По крайней мере, с вашей стороны это благородно». Прийти по собственной воле. Я молча принял комплимент, которого не заслуживал. Как это случилось? Извольте, мисс, я занимался метанием. Юный Кэрол. Полагаю, что вы юный Кэрол. Не обращайтесь ко мне, как к девушке в чайной лавке. Можете называть меня мисс Гревель. По крайней мере, для начала нашего знакомства. Что вы метали? Камни, мисс Гревель. Камни. «Боже мой, какая дурная привычка! Я бы не возражала, если бы вы разбили мое окно мечом. Но камни! Зачем?» «Если вам интересно», — ответил я, начиная оживать, «я довольно метко бросаю камни. Я могу, если хотите, попасть в любую цель на той стороне дороги». «Правда?» — воскликнула она с интересом. «Показать?» «Нет, только не камнями». Она сделала паузу. «Разве вы никогда не бросали мяч?» «Нет, мисс Гревель, у меня его нет». Она внимательно, чуть ли не с жалостью, посмотрела на меня. Затем, предложив мне сесть, вышла. Я сел на край стула и, пока ее не было, огляделся. Большая комната озадачивала и даже пугала меня. Странные образцы мебели, которые я никогда не видел прежде, не темные и блестящие под политурой, как наш лучший комплект из красного дерева, но в основном выцвевшего медового цвета стулья с сиденьями из цветных нитей, инкрустированный комод с китайским узором в желтых и золотых тонах, мягкий серый ковер с блеклым розоватым рисунком в центре, цветы на подоконниках, а также в большой голубой вазе на длинном и плоском пианино, совсем не похожим на наше. Едва мой взгляд остановился на каминной полке, на которой стояло много маленьких серебряных чашек, как вернулась мисс Гревель. «Можете взять это». Я встал, и она протянула мне мяч. «У него своя история, которая, вероятно, вас не заинтересует. Он принадлежал моему брату». «Того с веслами?» Вдохновляясь, спросил я. «Нет, нет, не гребца. Другого, младшего». Она рассеянно улыбнулась, и хотя эту улыбку нельзя было назвать недоброй, она, к моему сожалению, была явно отрешенной. Я совсем не хотел сюда приходить, но странное дело, теперь мне не хотелось уходить отсюда. Эти загадочные ссылки на Боба Мокрого и Боба, предположительно, Сухого, заинтриговали меня. Я сделал попытку продолжить разговор. «Разве вашему младшему брату не нужен мяч?» «Теперь ему ничего не нужно», — бесстрастно ответила она. «Он был убит два года назад под спион-коп». «О, мисс Гревель!» Воскликнул я с сочувствием, на которое я только был способен. «Он отдал свою жизнь за короля и страну!» Она бросила на меня взгляд, полный невыразимого отвращения. «Не будьте столь пафосны, маленький резонер, иначе наше знакомство, доселе короткое и беспрецедентное, немедленно прекратится». И она позвонила в колокольчик, дабы меня припроводили до дверей. Мама, хотя и огорчилась тем, что я забыл сказать про оплату разбитого стекла, с интересом и удовольствием выслушала мой отчет о визите, из которого я тактично удалил последний пассаж. С тех пор, как мы сюда переехали, она проявляла вежливый интерес к нашей соседке. Однако мяч при ближайшем рассмотрении оказался довольно бесполезным. Жесткий, кожаный, с залатанным швом, Он не подпрыгивал и во всех отношениях никак не подходил для моих обычных игр. В тот же вечер я показал его отцу. Это мяч для крикета, пояснил он. И мы играли. Она рассказала Лоуренсу, что у мяча есть история. Заинтересованно пояснила мама. Несомненно, иронически улыбнулся ей отец. По словам жилищного агента, у этой дамы полно историй. Некогда они были очень важными людьми. Большое поместье недалеко от Челтенхэма, но ее папан почти все профукал, и она занялась преподаванием. Сначала в колледже Челтенхэма, затем святой Анне, но теперь она все это бросила. «Интересно, почему?» – задумалась мама. Улыбка отца стала шире. «Склонен полагать», – пробормотал он в своей любимой манере, «что в некоторых своих проявлениях она слегка чудаковата. Он произнес последнее слово на мелодию популярной песни тех дней, которая начиналась так. «Ой, не чудаковато ли она?» «Чепуха!» — воскликнула мама. «Это просто досужие сплетни. Она, мне кажется, прекрасной леди, и она была очень любезна с Лори. В следующий раз, когда мы встретимся, я хочу поклониться ей и поблагодарить. Таким образом...» Разбитое окно послужило началом нашего знаменательного знакомства с мисс Гревель.